Глава 44 повествует о разных мелких событиях, происшедших во Флите, и о таинственном поведении мистера Уинкля, и рассказывает о том, как бедный арестант канцлерского суда был, наконец, освобожден. Мистер Пиквик был так глубоко растроган горячей привязанностью Сэма, что не проявил никаких признаков гнева или неудовольствия по поводу той стремительности, с какой Сэм добровольно попал в долговую тюрьму на неопределенный срок. Единственным пунктом, по которому он упорно требовал объяснения, была фамилия кредитора, но ее мистер Уэллер не менее упорно скрывал. «От нее никакого толку не будет, сэр», — снова и снова повторял Сэм. «Это существо злобное, недоброжелательное, неуступчивое, коварное и мстительное, С жестоким сердцем, которого ничем не смягчить, как заметил добродетельный священник об одном старом джентльмене, страдавшем водянкой, когда тот сказал, что, поразмыслив, он предпочитает оставить деньги своей жене, а не на сооружение церкви. «Но подумайте, Сэм», — убеждал мистер Пиквик, — «сумма так невелика, что ее легко можно уплатить». «А теперь, когда я решил оставить вас у себя, не забывайте, что вы гораздо больше принесете пользы, имея возможность выходить из тюрьмы». «Очень вам признателен, сэр», — серьезно ответил мистер Уэллер. «Но мне бы не хотелось». «Чего не хотелось бы, Сэм?» «Не хотелось бы унижаться и просить милости у такого бессовестного врага». «Но вы никакой милости не просите, отдавая ему его деньги, Сэм», — доказывал мистер Пиквик. «Прошу прощения, сэр», — возразил Сэм. «Но это была бы очень большая милость заплатить ему деньги, а он ее не заслуживает». «Вот в чем тут дело, сэр». Заметив, что мистер Пиквик с некоторым раздражением потирает нос, мистер Уэллер счел благоразумным переменить тему разговора. «Я принимаю свое решение из принципа, сэр», — заметил Сэм. «Так же, как вы принимаете свое». И тут мне приходит на ум человек, который покончил с собой и с принципом. О нем вы, конечно, слыхали, сэр. Мистер Уэллер умолк и искоса бросил лукавый взгляд на своего хозяина. «Никакого, конечно, тут быть не может, Сэм», — сказал мистер Пиквик, начиная улыбаться, несмотря на тревогу, вызванную упрямством Сэма. Молва о вышеупомянутом джентльмене не дошла до моих ушей. «Неужели, сэр?» — воскликнул мистер Уэллер. — Вы меня удивляете, сэр. Он был государственный чиновник. — Вот как, — сказал мистер Пиквик. — Да, сэр, — подтвердил мистер Уэллер. И был очень приятный джентльмен. Один из тех точных и аккуратных людей, которые засовывают ноги в маленькие пожарные ведра из резины, если погода дождливая, и прижимают к сердцу только одного друга — нагрудник из заячьих шкурок. Он копил деньги из «Принципа», менял сорочку каждый день из «Принципа», никогда не разговаривал с родственниками из «Принципа», опасаясь, как бы они не попросили у него взаймы. И вообще был на редкость приятный тип. Он стригся из «Принципа» раз в две недели и договорился покупать костюмы из экономического «Принципа». Три костюма в год с тем, чтобы старые принимали назад. Как очень регулярный джентльмен — Он обедал всегда в одном и том же месте, где брали шиллинг 9 пенсов с человека. И бывало, съедал на добрый шиллинг 9 пенсов. Как частенько замечал хозяин, заливаясь слезами, не говоря уже о том, что он раздувал зимой огонь в камине, а это обходилось ровно в четыре с половиной пенса ежедневно. И досадно было смотреть на него при этом. А держал он себя на редкость важным. «Дайте пост, когда прочтет этот джентльмен». — покрикивал он ежедневно, входя в комнату. — Позаботьтесь о Таймс, Томас, дайте мне посмотреть «Морнинг Геральд, когда он освободится. Не забудьте занять очередь на «Кроникл» и принесите-ка адвертайзер. А потом он сидел, не сводя глаз с часов, и выбегал ровно за четверть минуты, чтобы подкараулить мальчика, приносившего вечернюю газету, которую он читал с таким интересом и упорством, что все прочие посетители доходили до отчаяния и сумасшествия, в особенности один раздражительный старый джентльмен. В таких случаях Лакею всегда приходилось за джентльменом присматривать, чтобы он не поддался искушению и не пустил в дело нож для разрезания Жаркова. ну так вот, сэр. Приходил он сюда и занимал лучшее место в течение трех часов. И после обеда никогда ничего не пил, а только спал и потом шел в кофейню на одной из ближайших улиц и выпивал маленький кофейник кофе с четырьмя сдобными пышками. После этого он шел домой в Кенсингтон и ложился спать. Как-то вечером он очень заболел. Посылает за доктором. Доктор приезжает в зеленой карете с приставной лестницей на манер изделия Робинзона Круза, которую он сам мог опускать, вылезая из кареты, убирать за собой, чтобы кучеру не нужно было слезать с козел. Таким образом, кучер дурачил публику, показывал ей только свою ливрею, а штаны на нем были не под стать ей. «В чем дело?» — спрашивает доктор. «Очень болен», — говорит пациент. «Что вы сегодня ели?» — спрашивает доктор. «Жареную телятину», — отвечает пациент. «А самое последнее, что вы съели?» — говорит доктор. «Сдобные пышки», — говорит пациент. «А, вот оно что!» — говорит доктор. «Я вам сейчас же пришлю коробку пилюль, и больше вы к ним никогда, — говорит, — не прикасайтесь». «К чему не прикасаться? — спрашивает пациент. — Пилюлям? — Нет, к сдобным пышкам, — говорит доктор. «Как? — говорит пациент, подпрыгнув в постели. «Каждый вечер в течение 15 лет я съедал из принципа четыре сдобные пышки». «Ну так вы откажитесь от них из принципа», — говорит доктор. «Сдобные пышки очень полезны, сэр», — говорит пациент. «Сдобные пышки очень вредны, сэр», — сердито говорит доктор. «Но они так дешевы, — говорит пациент, — сбавляет он, — и очень сытны, если принять во внимание цену. Вам они обойдутся во всяком случае слишком дорого, даже если вам будут платить за то, чтобы вы их ели», — говорит доктор. «Четыре пышки каждый вечер убьют, — говорит, — вас в полгода». Пациент смотрит ему прямо в лицо, долго думает и наконец говорит: Вы уверены в этом, сэр? Могу поставить на карту свою репутацию врача, говорит доктор. Как вы думаете, сколько сдобных пышек прикончили бы меня сразу? спрашивает пациент. Не знаю, говорит доктор. Как вы думаете, если купить на полкрона, этого хватит? спрашивает пациент. Пожалуй, хватит, говорит доктор. Она три шиллинга наверняка хватит говорит пациент. Несомненно, говорит доктор. Очень хорошо, говорит пациент. Спокойной ночи. Утром он встает, растапливает камин, велит принести на три шиллинга пышек, поджаривает их, съедает все и пускает себе пулю в лоб. Зачем же он это сделал? Быстро спросил мистер Пиквик, ибо был весьма потрясен трагической развязкой этой истории. Зачем он это сделал? Повторил Сэм. Да хотел подкрепить свой великий принцип, будто пышки полезны, и доказать, что он никому не позволит вмешиваться в его дела». Такого рода уловками и увертками отвечал мистер Уэллер на вопросы своего хозяина в тот вечер, когда водворился во флите. Убедившись, наконец, что все уговоры бесполезны, мистер Пиквик, скрипя сердце, разрешил ему снять угол у лысого сапожника, который арендовал маленькую камеру в одной из верхних галерей. В это скромное помещение мистер Уэллер перенес тюфяк и подушку, взятые на прокат у мистера Рокера, и, расположившись здесь на ночь, почувствовал себя как дома, словно родился в тюрьме, и вся его семья прозебала в ней на протяжении трех поколений. «Вы всегда курите перед сном, старый петух?» осведомился мистер Уэллер у своего квартиро-хозяина, когда они оба расположились на ночь. «Да, курю, молодой бентомский петушок», — ответил сапожник. «Разрешите полюбопытствовать, почему вы стелите себе постель под этим вот еловым столом?» — спросил Сэм. «Потому что я привык к кровати с четырьмя столбиками для балдахина раньше, чем попал сюда, а потом убедился, что ножки стола ничуть не хуже», — ответил сапожник. «У вас чудной характер, сэр», — сказал Сэм. «Такого добра у меня нет» возразил сапожник, покачав головой. «Если вам оно понадобилось, боюсь, что вы не так-то легко найдете себе что-нибудь в здешней канцелярии». Вышеприведенный короткий диалог начался, когда мистер Уэллер лежал, растянувшись на своем тифике в одном конце камеры, а сапожник — на своем другом конце. Камера освещалась тростниковой свечой и трубкой сапожника, которая вспыхивала под столом, как раскаленный уголек. Разговор, как ни был он краток, чрезвычайно расположил мистера Уэллера в пользу квартиры хозяина, и, приподнявшись на локте, он начал внимательно его разглядывать, на что у него до сей поры не было ни времени, ни охоты. Это был человек с землистым цветом лица, как у всех сапожников, и с жесткой взъерошенной бородой, тоже, как у всех сапожников. Его лицо, странная, добродушная, уродливая маска, украшалась парой глаз, должно быть, очень веселых в прежние времена, ибо они все еще блестели. Ему было 60 лет, и одному Богу известно, насколько лет он состарился от пребывания в тюрьме, а потому странным казалось, что вид у него довольный и лицо почти веселое. Он был маленького роста и теперь, скрючившись в постели, производил такое впечатление, будто у него нет ног». Во рту у него торчала большая красная трубка. Он курил и смотрел на свечу с завидным благодушием. «Давно вы здесь?» — спросил Сэм, нарушая молчание, длившееся довольно долго. «Двенадцать лет», — ответил сапожник, покусывая конец трубки. «Неуважение к суду?» — осведомился Сэм. Сапожник кивнул. «Ну так зачем же вы продолжаете упрямиться?» — сказал Сэм сурово и губите свою драгоценную жизнь в этом вот загоне для скота. Почему не уступите и не попросите прощения у лорд-канцлера, что из-за вас его суд покрыл себя позором? Не скажете ему, что вы теперь очень раскаиваетесь и больше не будете так делать?» Сапожник засунул трубку в угол рта, улыбнулся, опять передвинул ее на старое место, но ничего не сказал. «Почему вы так не поступите?» — настойчиво повторил Сэм. «Что?» — откликнулся сапожник. «Вы плохо понимаете эти дела». «Ну что, по-вашему, меня погубило?» «По-моему», — сказал Сэм, снимая нагар со свечи, «началось с того, что вы залезли в долги, да?» «Никогда не был должен ни единого фартинга», — отозвался сапожник. «Придумайте что-нибудь». «Ну, может быть», — сказал Сэм, «вы скупали дома, что, выражаясь деликатно, значит свихнуться» или вздумали их строить, что, выражаясь по-медицинскому, значит потерять надежду на выздоровление. Сапожник покачал головой и сказал. «Придумайте еще что-нибудь». «Надеюсь, вы не затевали тяжбы?» — подозрительно спросил Сэм. «Никогда в жизни», — отвечал Сапожник. «Дело в том, что меня погубили деньги, оставленные мне по завещанию». «Бросьте», — сказал Сэм. «Кто этому поверит?» Хотел бы я, чтобы какой-нибудь богатый враг вздумал погубить меня этим вот способом. Я бы ему не помешал. О, я вижу, вы мне не верите, сказал Сапожник, мирно покуривая трубку. На вашем месте я бы и сам не поверил. А все-таки это правда. Как это случилось? Спросил Сэм, склоняясь к тому, чтобы поверить. Такое сильное впечатление произвел на него Сапожник. А вот как? отвечал Сапожник. С одним старым джентльменом, я на него работал в провинции и был женат на его бедной родственнице. Она умерла, да благословит ее Бог, и возблагодарим его за это. Случился удар, и он отошел. «Куда?» — осведомился Сэм, которого клонило ко сну после многочисленных событий этого дня. «Как я могу знать, куда?» — позразил сапожник, который, наслаждаясь своей трубкой, говорил в нос. «Отошел к усопшим». «А, понимаю», — сказал Сэм. «Что же дальше?» «Ну так вот», — продолжал сапожник, «он оставил пять тысяч фунтов». «Очень благородно с его стороны», — вставил Сэм. «Одну из них», — сообщил сапожник, «он оставил мне, потому что я был, понимаете ли, женат на его родственнице». «Очень хорошо», — пробормотал Сэм. «А так как он был окружен множеством племянниц и племянников, которые вечно ссорились и дрались между собой из-за денег», то меня он назначил своим душеприказчиком и оставил мне остальные тысячи по доверию, чтобы разделить между ними, как сказано в завещании. Что значит «по доверию»? — осведомился Сэм, очнувшись от дремоты. Если это не наличные, то какой от них прок? Это юридический термин, вот и все, — пояснил сапожник. Не думаю, — сказал Сэм, покачав головой. Какое уж там доверие в этой лавочке. А, впрочем, продолжайте. «Так вот», — сказал сапожник. «Когда я хотел утвердить завещание, племянницы и племянники, которые были ужасно огорчены, что не все деньги достались им, вошли с кавиэт. «Берегись». «Что такое?» — переспросил Сэм. «Юридическая штука. Все равно, что сказать «стоп», — ответил сапожник. «Понимаю», — сказал Сэм. взять хабис хаббис-корпус. Ну...» Но, убедившись, что они не могут между собой договориться, продолжал сапожник, и, стало быть, не могут оспорить завещание, они взяли назад свое кавет, и я распределил наследство. Едва я успел это сделать, как один племянник возбуждает дело об отмене завещания. Спустя несколько месяцев дело разбирается у старого глупого джентльмена в задней комнате где-то на улице собора святого Павла. Четыре адвоката взяли себе каждый по одному дню, чтобы надоедать ему по очереди. А потом он недели две размышляет и читает показания в шести томах. И, наконец, выносит решение, что завещатель был не в своем уме. И, стало быть, я должен вернуть все деньги и уплатить издержки. Я обжаловал решение. Дело переходит к трем или четырем очень сонным джентльменам, которые уже слушали его в первом суде при котором они состоят законниками, но определенной работы у них нет. Разница только в том, что там их называли докторами, а здесь делегатами. Не знаю, понятно ли вам это. И они очень вежливо утвердили решение старого джентльмена. После этого мы перешли в канцлерский суд, где дело находится и по сей день, и где навсегда останется. Вся моя тысяча фунтов давным-давно перешла к моим адвокатам, А имущество, как они это называют, и издержки оцениваются в 10 тысяч фунтов. И вот из-за них я здесь сижу и буду сидеть до самой смерти и чинить сапоги. Кое-кто из джентльменов поговаривал о том, чтобы поднять вопрос в парламенте, и, вероятно, так бы они и сделали. Да только у них не было времени приходить ко мне, а я не мог идти к ним. Мои длинные письма им надоели, и они бросили это дело». Вот вам святая истина, без всяких недомолвок или преувеличений. И ее прекрасно знают пятьдесят человек как в этой тюрьме, так и за ее стенами». Сапожник приостановился, чтобы удостовериться, какое впечатление произвел его рассказ на Сэма, но, убедившись, что тот погрузился в сон, вытряхнул пепел из трубки, вздохнул, положил трубку, натянул на голову одеяло и заснул. На следующее утро мистер Пиквик в одиночестве сидел за завтраком. Сэм в комнате сапожника усердно занимался приведением в порядок башмаков и черных гетер своего хозяина. Когда раздался стук в дверь и не успел мистер Пиквик крикнуть «Войдите!», как появилась голова, украшенная шевелюрой и вельветовой шапочкой, каковые головные уборы мистер Пиквик без труда признал личной собственностью мистера Сменгля. «Как поживаете?» Осведомилась эта достойная личность, сопровождая вопрос несколькими десятками кивков. «Послушайте, вы никого не ждете сегодня утром?» Трое каких-то дьявольски элегантных джентльменов спрашивали вас внизу и стучались во все двери нижнего этажа. За это им чертовски влетело от постояльцев, потрудившихся открыть дверь. «Ах, боже мой, как глупо!» — вставая, воскликнул мистер Пиквик. «Да, не сомневаюсь, что это кое-кто из моих друзей, которых я ждал вчера». «Ваши друзья!» — вскричал Сменгль, схватив мистера Пиквика за руку. «Больше ни слова. Будь я проклят, но с этой минуты они — мои друзья, а также друзья Майвинса». «Чертовски симпатичный джентльмен — это скотина Майвинс, не правда ли?» — добавил Сменгль с большим чувством. «Я так мало знаю этого джентльмена» нерешительно начал мистер Пиквик, что я... «Понимаю, понимаю», — перебил Сменгль, схватив мистер Пиквика за плечо. «Вы познакомитесь с ним ближе. Вы будете в восторге от него». «Этот человек, сэр», — с торжественной миной присовокупил Сменгль, «наделен комическим талантом, который сделал бы честь Друрелейнскому театру». «В самом деле?» — сказал мистер Пиквик. «Ей-богу, правда». — воскликнул Сменгли. Вы бы послушали, как он изображает четырех котов в тачке. — Четырех котов, сэр, клянусь честью. Вы понимаете, как это чертовски остроумно? Будь я проклят, если вы не полюбите этого человека, когда узнаете его качество. У него один только недостаток — маленькая слабость, о которой я, знаете ли, уже упоминал. Так как мистер Сменгли покачал при этом головой конфиденциально и сочувственно, Мистер Пиквик понял, что должен что-то сказать, и посему сказал а, -а, а и с нетерпением взглянул на дверь. «А-а-а», подхватил мистер Сменгль, с важным видом вздохнув. «Это чудесный товарищ, вот кто он такой, сэр. Лучшего товарища не найти. Но есть у него один недостаток. Если бы явилась ему сию минуту тень его деда, сэр, он взял бы у нее деньги под вексель». «Неужели?» воскликнул мистер Пиквик. «Да», — подтвердил мистер Сменгль. «И будь в его власти вызвать ее еще раз, он бы это сделал через два месяца и три дня, чтобы переписать вексель». «Это весьма замечательные черты», — сказал мистер Пиквик. «Но боюсь, что пока мы тут беседуем, мои друзья разыскивают меня и не знают, что делать». «Я их провожу», — предложил Сменгль, направляясь к двери. «Всего хорошего». Я, знаете ли, не потревожу вас, пока они будут здесь. До свидания». Произнеся последние два слова, Сменгель вдруг остановился, снова закрыл дверь, которую успел открыть, и, потихоньку приближаясь к мистеру Пиквику, на цыпочках подошел к нему вплотную и спросил чуть слышным шепотом. «Не могли бы вы мне судить полкроны до конца будущей недели?» Мистер Пиквик, едва удерживаясь от улыбки, Но тем не менее, храня серьезный вид, достал монету и положил ее в руку мистеру Сменглю, после чего этот джентльмен с многочисленными кивками и подмигиваниями, намекающими на великую тайну, отправился на поиски трех посетителей, которых вскоре и привел. Кашлянув трижды и столько же раз кивнув, чтобы заверить мистера Пиквика в том, что не забудет заплатить, он очень любезно пожал всем руки и, наконец удалился. «Дорогие мои друзья», — сказал мистер Пиквик, пожимая по очереди руку мистеру Тапману, мистеру Уинклю и мистеру Снотгрессу, ибо это были именно они. «Как я рад вас видеть!» Триумвират был очень растроган. Мистер Тапман скорбно покачал головой, мистер Снотгресс с нескрываемым волнением извлек носовой платок, а мистер Уинкль отошел к окну и громко засопел. «С добрым утром, джентльмены!» — провозгласил Сэм, появляясь в этот момент с башмаками и гетрами. «Долой меланхолию, как сказал малыш, когда его учительница умерла. Добро пожаловать в колледж, джентльмены!» «Это безумный человек!» — сообщил мистер Пиквик, похлопывая Сэма по голове, когда тот опустился на колени, чтобы застегнуть своему хозяину гетры. «Этот безумный человек, чтобы остаться со мной, заставил арестовать себя!» «Что такое?» — воскликнули трое друзей. «Да, джентльмены», — подтвердил Сэм. «Я... Пожалуйста, стойте смирно, сэр. Я арестант, джентльмены». «Схватила», — как сказала леди, собираясь рожать. «Арестант!» — с непонятным волнением воскликнул мистер Уинкль. «Что такое, сэр?» — отозвался Сэм, поднимая голову. «В чем дело, сэр?» «Я надеялся, Сэм, что... ничего-ничего», стремительно сорвалось с языка у мистера Уинкли. Было нечто столь резкое и беспокойное в манерах мистера Уинкли, что мистер Пиквик невольно взглянул на своих двух друзей, ожидая объяснения. «Мы не знаем», — ответил вслух мистер Тапмен на этот немой вопрос. Последние два дня он был очень возбужден и сам на себя не похож. Мы опасались, не случилось ли чего-нибудь, но он категорически это отрицает. «Нет-нет», — вмешался мистер Уинкль краснее под взглядом мистера Пиквика. «Право же, ничего не случилось. Уверяю вас, ничего не случилось, дорогой сэр. Мне придется уехать ненадолго из города по личному делу, и я надеялся упросить вас, чтобы вы разрешили Сэму меня сопровождать». Физиономия мистера Пиквика выразила еще большее удивление. «Я... я думаю...», запинаясь, продолжал мистер Уинкль, «что Сэм не стал бы возражать, но теперь, конечно, это невозможно, раз он арестован. Придется ехать мне одному». Когда мистер Уинкль произнес эти слова, мистер Пиквик с некоторым изумлением почувствовал, что пальцы Сэма, застегивавшего гетры, задрожали, словно он был удивлен или испуган. Сэм посмотрел на мистера Уинкля, когда тот умолк,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 Схватил руку мистера Пиквика и горячо пожал, выражая всей своей физиономией твердую и непреложную решимость, зловеще сочетавшуюся с глубоким унынием. «Спокойной ночи, дорогой сэр!» сквозь стиснутые зубы проговорил мистер Уинкль. «Да благословит вас Бог, дорогой мой!» промолвил мягкосердечный мистер Пиквик, отвечая на рукопожатие молодого друга. «Пора!»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 когда рука у него заныла от рукопожатий. «Ничего», — отвечал мистер Уинкль. «Ну, спокойной ночи», — сказал мистер Пиквик, пытаясь выдернуть руку. «Мой друг, мой благодетель, мой высокоуважаемый спутник», — пробормотал мистер Уинкль, уцепившись за его руку. «Не судите меня строго, не судите, когда узнаете, что я, доведенный до крайности непреодолимыми препятствиями». «Ну что же вы?» воскликнул мистер Тапман, появляясь в дверях. «Идите! Они то вас тут запрут!» «Да-да, иду!» — ответил мистер Уинкль. И, собравшись с силами, он выбежал из камеры. В то время как мистер Пиквик с немым удивлением смотрел им вслед, пока они шли по коридору, на площадке лестницы появился Сэм и шепнул что-то на ухо мистеру Уинклю. «О, разумеется, положитесь на меня!» — громко ответил этот джентльмен.